Если это справедливо в отношении литературы, то, можете быть уверены, это справедливо и в отношениях между людьми. Как-то раз мне довелось провести вечер в гримерной Говарда Торстона, когда он в последний раз выступал на Бродвее. Торстон был признанным корифеем среди фокусников. На протяжении сорока лет он путешествовал по всему миру, создавая иллюзии, мистифицируя публику и заставляя людей задыхаться от восторга. Более шестидесяти миллионов зрителей посетили его выступление и заплатили за это. Его состояние достигало двух миллионов долларов. Я попросил мистера Торстона рассказать мне о секрете его успеха. Воспитание не сыграло в этом никакой роли. Он убежал из дома еще в раннем детстве, стал бродягой, путешествовал на грузовиках, спал на сеновалах, подбирал пищу на помойках, научился читать по надписям на грузовиках и железнодорожных вокзалах. Обладал ли он врожденной магией? Нет. Он рассказал мне, что о фокусах написаны сотни книг, и множество людей знают о них не меньше, чем он. Но Торстен обладал двумя качествами, которых не было у остальных. Во-первых, он умел заставить публику ощутить его индивидуальность. Он был прирожденным артистом. Он знал человеческую природу. Все, что он делал, каждый его жест, каждый звук его голоса, каждое движение бровей было тщательно отрепетировано. Его номера рассчитывались до доли секунды, но помимо этого... Торстен искренне интересовался людьми. Он говорил мне, что многие фокусники относятся к публике как к сборищу профанов и идиотов, которых легко одурачить, но сам он подходил к своей профессии совершенно иначе. Этот знаменитый фокусник рассказывал мне, что каждый раз, выходя на сцену, он говорил себе, «Я благодарен этим людям, что они пришли посмотреть на меня». Только благодаря им я могу вести тот образ жизни, который хочу. Я должен показать этим людям лучшее, на что я способен». Он утверждал, что ни разу не вышел к рампе, не повторив себе несколько раз «я люблю свою публику». «Я люблю свою публику». Вам кажется это глупым, абсурдным? Вы можете думать так, как вам нравится, но я просто передаю вам рецепт успеха самого знаменитого фокусника нашего времени, и не хочу комментировать его слова».